Глава 12. Как найти сказочную корову? Как я замёрз, я на всю жизнь замёрз. Баня заполнена паром, и в нём сидит Степан, который всё стучит зубами. Ко мне сейчас примёрзнет веник. На печи в горнице во всю длину блаженно растянулся волк, накрытый тремя одеялами, которому Баюн подсунул прямо под нос миску с горячим молоком и какими-то травами а за столом катерина отчитывается перед егой да как же ты вспомнила про горыныча и он вопил ай молодца девка ай хорошо а жалко я не видела какая физиономия была у кощея и лягушку спёрла молодца а трясинник-то как счастлив На болотах говорят, что кощей уже уморозился на несколько метров глупьему-то, а красавица наша царевна Лягушка благополучно проснулась и собирается в свою сказку вернуться. Просила передать тебе великую благодарность и приглашение в гости. Это ж надо. Сперла Лягушка в кармане. Девка, я тебя уважаю и заставить растаете лед во дворце кощея. Это уже очень даже хорошо, прямо скажем, отлично. Да, Катерина, откашлялся осипший волк. Ты меня поразила. Обыграть Кощея, я уж думал все. Заморозит он нас медленно по частям и на смерть, а ты его в болото. Меня ты просто спасла. Эта яма покрывает льдом пленников все выше и выше, если Кощей не остановит. Степан был на мне, когда мы туда упали, поэтому ему ноги не прихватило, а я меня бы кощей не выпустил. Как тебе пришло в голову так растопить ледяную яму? А что я ещё могла сделать? Я увидела, что сварежки снег растаял, и как ты придумалась? Как я рада, что получилось. Катя грела руки об чашку чая и радовалась, что у неё получилось выручить волка. Кстати, где там наш мальчик? Он не упарился там? Хорошо бы его из бани уже извлечь. Заинтересовался Сивка. Ш-ш! Боюн что-то мамкнул и в сторону банной двери прискакал уже хорошо известный Степану особо исполнительный стул. Да подожди! Надо, чтобы он там однялся. Вслед стул заорал Боюн, объяснивший, что лучше чётко разъяснить приказ, а то потом проблем не оборёшься. Котик, косолнишка, может, сливочек ещё? замурчал он в сторону Катерины. Мороженое не предлагаю, а вот сливочки тёпленькие как раз придутся, да? Бою ж не сердись, что я сбежала, ладно? Катерина придвинулась и начала начёсывать кота за ухом. Я не могла иначе сделать. Если бы я мог представить, что ты такое скажей ему, хитришься утворить, я бы тебя туда сам бы доставил лично собственными лапами, так сказать. Довольно ухмыльнулся Баюн. Но кто бы мог предположить? А без тебя я бы и не справилась. Ты же мне про кощей рассказывал. Я и поняла, как с ним разговаривать. Правда, я не ожидала, что он так выглядит. Да он по-разному выглядит. Как хочет, в общем-то, такой выглядит? С тобой какой был? Красавец писаный. Мрачно описал Кощеея сиплым голосом волк. Пел к терени про одиночество. Ага, никто меня не понимает, я неприкаянный такой, поймите же мои страдания и дайте, дайте мне покой. Хикнула Катерина. Я была в шоке. Он что, серьёзно думал, что это кого-то обманет? Ах, ну, конечно, серьёзно, проговорила Жаруся, заглядываясь на своё отражение в огромном самоваре. Есть категория девиц и взрослых и не очень, которым только дай добраться до злодея, как они его сразу кидаются спасать своим пониманием и любовью. Я вот когда ещё в музее была, так там сотрудница обожала смотреть что-то такое э-э такое. В фильме Вампир и оборотень. Вот багероиню типа любят, я всё ждала, кто же из них её первый сожрёт. Забавно, да? Это как шашлык собирается своим личным обаянием заставить сильно голодного человека стать вегетарианцем. А, есть такое кино, вспомнила Екатерина. Там и вампир, и оборотень её не слопали, а наоборот, любили и защищали. Муть какая-то. Вздохнул Сывка. Я и говорю, что муть. Ну смотрят же, И любят такое. Мне так и хотелось крикнуть, что героини это самое для них еда, деликатес. Они ее уважают исключительно гастрономически. Волк скривился над миской с молоком и фыркнул. Да не пускай ты в молоко пузыри, а допивай. Про тебя речи нет. Ты девиц не жирал ни разу, насколько я тебя помню. Прикрикнула на него Ега. А я тебя давненько помню. И тут из двери, ведущей в баню, вырвались облака пара и показался стул со Степаном. Степан выглядел осылевшим, но был одет и даже согрелся. Ты как? спросила у него Катерина. Нормально. Только жарко чего-то. Он недоуменно оглянулся, так как рассмеялись все присутствующие. Стёп, да ты там столько времени провёл, что мы боялись, ты совсем растаешь. объяснила, отсмеявшись, Екатерина. Теперь надо бы сообразить, куда дальше надо идти, сказки будете? сказала она, когда все всё доели и допили. Мне у Кащей надо бы хоть немного поработать. Ты с ума сошла? возмутился Степан. О этого злодея! Стёп, сказки-то тамошние не виноваты. Им и мы так труднее живёмся раз этот негодяй рядом. К тому же, я всё равно должна туман прогонять. сказала разумная Екатерина. "Ну ладно, ладно. Тебя отдохнуть сначала надо, так что утро-вечера, мудренее", важно заявил Баюн. Екатерина так на нервничалась и переволновалась, так намёрзлась за этот день, что, пожелав всем спокойной ночи, тут же удалилась в свою комнату, где едва, заставив себя почистить зубы и умыться, рухнула в перину и тут же уснула. Степан тоже помахал всем рукой и удалился к себе. Правда, почему-то не очень плотно прикрыл дверь, но этого никто не заметил. Да, вот и денёк у нас сегодня, протянул кот, поддвигая к себе очередную чашу со сливками. Кочериевна-то-какова? Она, по-моему, сама не поняла, что она ухитрилась сделать. Это же надо. Она управилась с тем, что принадлежит Кощеему и слушается только ему. Она от ярости заледенеет. Скорее начнёт ещё какой-нибудь пакст придумывать, задумчиво произнесла Яга, отлично знавшая Кощее. Конечно, когда из болота выберется, А это что-то, мне кажется, не скоро случится. Он же сам сам велел Вихры доставить того, кого Катерина выберет, туда, куда она захочет. Хе, вот и детки пошли. Она ухмыльнулась и помахала в воздухе рукой, отчего у кота шерсть поднялась дыбом и заискрилась. Вот же как хорошо, что Катерина Кощеея на некоторое время обезвредила. Теперь нет необходимости её прятать в её мире. Радовался Сивка. А с чего ты решил, что я о Кощее говорила-то? вопросительно подняла бровь Ега. То есть как? Как не о Кощее? баюнь чуть заикаться не начал от удивления. Да вот так. Мужичок с ноготок борода с локоток её собрался украсть. Судя по всему, он сам ещё не успел со своими планами к вам подобраться. Кощей опередил. Так что Катерину лучше убрать отсюда на какое-то время. Ей и так за 2 дня досталось. Тут я го мрачно покосилась в сторону комнаты Степана, ей показалось, что она услышала какой-то звук с той стороны. Обнаружила неплотно закрытую дверь и махнула в сторону двери указательным пальцем. Дверь с силой распахнулась, и Степан кубарем выкатился в середину горницы. И чего это мы подслушиваем, а? Разве тебе не говорили родители, что этого делать нельзя? Мырач насведомился о сипший волк. Да я это Степану было неловко, он-то просто хотел удостовериться, что домой им с Катериной не надо пока, а тут обратно надо. Расстроился и, наверное, вздохнул слишком громко. Ну, просто хотел узнать, что дальше. В юноше правила хорошего тона ещё никто не отменял. Строго произнесла Яга. Что ты тут забыл? Просто хотел узнать точно, что нам с Катькой пока не надо отсюда уходить, а оказывается, надо. А может и ничего страшного, подумаешь, какой-то снеготок, волк вон его одной лапой перешибёт. Ой, дурачок. Егарс хохоталась хриплым пасом. Этого мужичка почти никто из богатырей победить не мог. У него сила ещё не сусветная. Кстати, его брат тебе должен быть известен. Чёрномор, карлик с бородой из поэмы Руслана и Людмилы, кодкрутил головой и фыркал, глядя, как Степан недоуменно пожимает плечами. Ну, Пушкин написал, и фильм есть. Да я же в Англии учусь, там Пушкина не проходят. Степан оправдывался, как двоечник. Так чего-то слышал, наверное, но не точно. Да, дружочек, плохо дело. Ты же мы вообще ничего не знаешь, оказывается. А я тебя ещё в лукоморье привёл. Вздохнул кот, не подозревая, что отчаяние Степана увеличивается с каждым его словом. Ладно, иди спать и не вздумай больше послушивать. Кот строго покосился на стул, так хорошо знакомый Степану, и лапой указал на плотно закрывшуюся дверь комнаты. Стражи. Так, мы уходим завтра утром. Вот прямо сразу больше рисковать я не буду, решительно произнёс Баюн. Правильно, тем более что пока вас не будет, я пущу слухи, что Катерина у Кощеея, болотника попрошу, чтобы помолчал пока. Мужичок с ноготок поищет, поищет, да и не найдёт, а к Кощеею в замок он не ходок, они сильно не ладят. Да с кем он ладит-то? Мерзкий мелкий тип. Волк потягивался на печи. Может, и получится его обмануть на какое-то время. Да и Екатерине надо передохнуть. По-моему, она уже из последних. Екатерина ёжилась и тёрла глаза. Так рано вставать она терпеть не могла. Но выслушав кота, который просочился к ней ещё в темноте, когда рассвет только-только собирался начаться, Катя согласилась с ним. Только очередного злодея ей не хватало. Перебор уже. Хорошо бы и правда в себя немного прийти, тем более что явно простыла и вляпаться в очередное приключение сна с марком температурой и отчаянно болевшим горлом ей категорически не хотелось. Могли бы хоть до завтрака подождать. Тихо пробурчал Степан. Он так напарился в бане, что никаких последствий визита к Кошей не ощущал. Возвращаться не хотел категорически и раздумывал над неким хитрым тайным планом. Есть охота. Ты как боюн. Выркнул волк, внимательно осматривая окрестности и принюхиваясь. Потерпение много, в тереме позавтракаешь, а может и пообедаешь. Что, так далеко идти? Испугался Степан. Да нет, сейчас уже Екатерина ворота позовёт. Просто там у вас время-то не сильно ушло вперёд. Было же позднее утро, пока собирались Пока решали брать тебя или нет, пока ты собирался, пока мы тут были, может, полчаса прошло по вашему времени, а может и час. Сам считай, скоро обед. А, кстати, ты помнишь, что ты на рыбалку шёл? На какую рыбалку? удивился Степан. Из дома ты на рыбалку отправился, удочку ещё брал, усмехнулся Волк. А, да, точно. Блин, как же я забыл совсем. Спасибо, что сказал. Вот бы бабушка меня про рыбу спросила, а я ей удочку на самое дно рюкзака засунул. Хорошо хоть складная. Радовался Степан. И тут увидел, как впереди перед Катериной сплетаются уже знакомые очертания ворот. Пришли, добавил он расстроенно. Все на месте. Степан, где ты? окликнула его Катерина и подойдя сунула ему в руки серую шапку невидимку. Ты не забыл, что тебя тут не было? оглябнулася на. Точно. Степан напялил шапку на голову и исчез. Катерина вернулась к воротам и толкнула створки. Ворота открылись. Катерина переступала порог первая, потом баюн, а потом и волк, на которого наличие на голове Степана шапки-невидимки не произвело ни малейшего впечатления, так как нюх позволял видеть вокруг даже с завязанными глазами. прихватил степана который совсем не торопился уходить за руку и втолкнул его в открытые ворота и только потом прошёл сам сивка покивалом головой и поскакала обратно в рощу у него в лукоморье были дела ворота закрылись катерина пришла домой прилично простуженная и очень уставшая она и сама не поняла как это так получается что накапливается и усталость и напряжение Рассказы заняли много времени. Волк и Баю напастьливо косились на Катину маму и бабушку. Те ужасались само собой, но держались вполне прилично. Хорошо хоть Катиного папы дома не было. Степану удалось проводить на рыбалку для обеспечения алиби и акклиматизации в родной реальности. Он мрачно отправился на озеро, отдав Волку шапку невидимку. В процессе рассказов Катерина, разумеется, проговорилась. о присутствии в Лукоморье Степана. А я-то всё думала, как скоро он туда с вами увяжется, усмехнулась Катина мама. И ты не ругаешься? Не сердишься? осторожно уточнила Катерина у мамы, но ответила ей бабушка. Милая моя девочка, когда мальчишки перестанут лезть в приключения, мир станет таким невыносимо скучным, что и передать нельзя. Правда, я подозреваю, что этого не случится. Так что все вполне ожидаемо. Единственное, как теперь будет себя чувствовать Степан? Ведь ему осенью возвращаться в свою английскую школу. Об этом же напряженно думал и сам Степан, сидя на берегу с удочкой в руке. Само собой ничего он не поймал, так как пренебрег такой мелочью, как наживка. Вот как теперь жить, а? После Лука Моря оказаться в такой дыре, как эта школа, это совсем уже край. да ещё без игр. А играть мне нельзя, опять сорвусь. А Катьке рядом, уж точно не будет. Вот бы опять туда, да на подольше. А что? Кощее теперь долго не будет, а этот, какого, который с локоток бородач чего-то там. Да ладно, справимся с ним. Как бы Баюна убедить вернуться в Лукоморье, пока отец не надумал меня куда-нибудь до начала школьного вести. А там А там видно будет. Мрачная складка на лбу начала разглаживаться. Идея остаться в Лукоморье самому, чем дальше, тем больше нравилась Степану. "Да что? Я тут вообще никому особо не нужен. Запихали в школу эту дурацкую. Кто меня спросил? Ах, английская школа. Ах, высшее общество". Он глядя на воду, зло передразнил мамину приятельницу, которая и рекомендовала его родителям это заведение. Не хочу. Вернувшись домой, он объявил своей бабушке, что рыба не дура, и ловиться не стало. И ему не повезло. Перехватил бутерброды, поднявшись в свою комнату, привычно запер дверь. А глядя в комнату, сам удивился, насколько он от нее уже отвык, оказывается. Швырнул рюкзак в угол. Так, надо смотреть за Катериной, как бы она ворота без меня не вызвала. Степан очень опасался этого, поэтому достал бинокль и пристроился наблюдать за соседним участком. Хотя наблюдать оказалось очень скучно. Ктерины не выходило вообще, сказочных героев тоже не было видно. И промаявшись пару часов, Степан не выдержал и пошёл сам уточнить, как у неё дела. А Катерина решила честно и заслуженно побалеть. Нет, понятно, что летом это делать особенно обидно. Но раз уж простыла сначала на болотах, а потом у Кощеея, и нос напоминает фонтан, из которого льёт не переставая. Выбора нет. Лучше смириться и отдохнуть. Она устроилась в кресле-качалке с истошно поющей кошкой Фени и упаковкой бумажных носовых платков на коленях и была практически на пути в Париж вместе с Дортаньяном и подвесками, как в дверь стукнули Она тут же открылась, и в комнату ввалился Степан. "А ты тут чего сидишь, когда такая погода?" раздражённо поинтересовался Степан. "Ещё бы. Он полдня с биноклем её высматривает. Она в книжку уткнулась и кошку начёсывает. Какая ещё погода?" тем же тоном ответила Катерина. "И тебе никто не говорил, что когда в дверь постучал, надо дождаться, когда тебе ответят?" "Не, Можно дождаться чего-то вроде пошёл вон, ничего не получишь, так что лучше сразу входить, нахально фыркнул Степан. Мне ещё и сейчас не поздно повторить эту фразу. Катерина высморкалась, мрачно посмотрела на незваного гостя и спросила: Ты ещё здесь? Надо чего? Видишь, болею, насмаркаю вообще. Иди отсюда куда-нибудь, где поинтереснее. Степан и сам понимал, что невежливо так вываливаться. Да и делать сейчас у Катерина было нечего. Понятно, что в таком сопливом состоянии никуда она не пойдет и ворота не откроет. Да понимаешь, мне как-то делать нечего. Вдруг проговорил Степан. Сам того не ожидая, он сказал чистейшую правду. Играть было нельзя, по сетям болтать неохота, не рассказывать же о лукоморье никто и не поверит. Рыбу он уже ловил, еще на пару лет такого удовольствия ему хватит. телевизор смотреть. Скукота. Ск-у-к-а-т-а. А, поэтому ты пришёл мне мешать болеть? С живым интересом поинтересовалась Катерина. Очень логично. А главное, так полезно. Кать, ну не сердись, а ты вот со своими можешь про всё это поговорить. А мне какого? Я-то и сказать про лукоморье никому не могу. Это ж это такое. У Степана глаза загорелись от восторга, и он решился. Слушай, а ты меня возьмёшь ещё, а? Я же пользу приношу, от трясинникова от тебя выручил. Кать, ну ты же ещё пойдёшь туда. Я ведь не гулять туда хожу. Что-то в самом-то деле. Когда будет надо, тогда и пойду, если кот разрешит, то, может, и возьму. А ты сама-то чего, решить не можешь? Сразу, кот разрешит, кот не разрешит, Ты что же не сообразила, что ты сама там важная персона, VIP? Ты можешь там то, что не могут никто, ни кот, ни волк, никто, даже сам Кащей не может. Неужели ты не в состоянии сама туда пойти, когда захочешь? Почему они всё время тобой руководят? Катя, открой ворота, пошли. Катя, открой ворота, возвращаемся обратно. Ты же там крутая. Что ты не врубилась? Ты сама можешь ими командовать. ты там можешь всё переделывать, как хочешь. Степан разозлился и сам чувствовал, что его несёт не туда, но остановиться не мог. Волк, он же сильный, невероятно в яме сидел, как щенок, дёрнуться не мог. А ты сказала и всё. Стёп, ну что ты в самом деле говоришь ерунду? Это их мир, а не мой или твой. Я там ничего не могу и не буду переделывать. Тоже меня в персону нашёл. Какая из меня командирша? Они мои друзья. Что без кота, что без волка, я вообще там ничего не могу. Ты вот зачем пришел? Поссориться? Так и мей совесть, не ссорься, пока я из простуды не выплыву. Она схватила из за кошку, вытащила из под нее упаковку бумажных платков и мрачно покосилась на Степана. Ты сувалишь когда-нибудь сегодня? А? Иди уже, иди, не мешай мне честно и заслуженно болеть. Катерина так смешно ворчала из-за кипы бумажных платков на всяких, которые тут ходят и ходят, что он чуть не рассмеялся, и помахав рукой на прощание, отправился к себе домой разрабатывать хитрый план, как уговорить кота, раз уж от него всё зависит, опять пустить его в Локоморье. С этого дня Степан внимательно слушал всё, что рассказывал ему Баюн, прямо в рот заглядывал. Не перебивал, задавал умные вопросы и практически ходил тенью за котом. Баюн, а что это к тебе Степан просто приклеился, лапу некуда поставить, везде он? Проворчал Волк после очередного дня проведенного со Степаном в тюреме. А это мой бурый друг, он подлизывается, чтобы я его в лука море я взял. Важно, но несколько невнятно ответил Баюн. Дожовый очередную рыбку из огромного блюда на самобранке. Катерина, добрая душа, ему сказала, что решаю я. Вот он и старается. Кать, это ты зачем так жестоко с котиком обошлась? пофыркал Волк в сторону Катерины, которая возилась с волшебным зеркальцем. Почему жестоко? Боюн решает, проговорила она, не отрываясь от зеркала. Почему это Боюн всё решает? И ты сама можешь Баюн доела, теперь тщательно вылизывал правую переднюю лапу. А Степана действительно хорошо бы взять, тем более что он ровётся к нам, да и вообще пригодится ещё. Интуиция у меня кошачья. Я чую. Как скажешь, взять-то взять, а когда мы будем возвращаться? А вот как Жар-птица сообщит о том, что мужичок с ноготок к себе вернулся, оставил поиски, так и пойдём. А пока есть у меня одна идейка. Не говоришь, что опять поесть, шетлево предположил волк. Не уподобляйся горбунку. Ну там и тоже в шерфутке о том, сколько я ем, с великим достоинством ответил баюн. Я вот думаю, может, удастся рябушку найти. Ты болен? Жилудок защемил мозги? Ряба в лукоморье, заметил волк. Сам ты болен. Само мнение воспалилось. Курочка-ряба, Лукоморье, а рыба я корова-рябушка из крошечкихаврошечки здесь. И давно уже здесь, уж много лет. И найти ее раньше я даже не рассчитывал. Но у Лукоморья стало гораздо больше сил, а Катерина так хорошо ладит с зеркальцем, что я надеюсь, что у нас получится. Так это Катерина поэтому носом в зеркальце уткнувшись сидит уже который день. Кот! Ты в своём уме? Коров в России сколько? Всех к Екатерине надо осмотреть. О чём ты разоряешься, не понимаю, мягко пробормотал кот. Он и сам всё это обдумывал и понимал, что шансы найти эту самую корову очень-очень малы. Да к тому же она уже давно могла и окаменеть. Всё это так, но но попробовать-то можно. продолжила Катерина, которая упорно рассматривала бесчисленное количество коров в волшебном зеркальце. А как ты ее узнаешь-то? заинтересовался Волк. А Код говорит, что зеркальце ее выделит как-то. Пока не очень поняла как. А, понятно. Смотри туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что. Код, у тебя совесть есть? У ребенка каникула, а ты. Волк вздохнул и взял зубами зеркальце из рук Катерины. и аккуратно положил его на стол. "Стой!" Катерина завопила так, что кот чуть не свалился с любимой подушки. "Волк, подними зеркало и держи его над столом. Там что-то сверкнуло". Волк, ошарашенный криком, взял в зубы зеркало и попытался так же его повернуть. Получилось не с первой попытки, но в какой-то момент вместе с Катей взвыл и баюн. "Вот оно, держи так". Катерина села на пол рядом Периодически зеркальце начинало рябить и подсвечивать что-то в глубине зеркального пространства. Никак не пойму, что там, но это точно что-то из сказки. А если умней, что Катерина просила зеркальце найти именно рябушку, то очень может быть, что это она и есть, бормотал Баюн, тщетно выглядываясь в отражение далёкого луга. Да сколько же там этих коров, переживала Катерина. И где этот лук? А ты не помнишь каких-то ориентиров? Каких, например? Ну там горы или болот или железная дорога с названием станции промелькнула. Баян пытался хоть как-то придумать, как найти корову. А, стой, надо зеркало закрепить, а то волк его сейчас уронит. Катерина осторожно перехватила зеркальце и держала его неподвижно, пока кот шумно мастил целую пирамиду из лавки своей подушки восьми томов собрания сочинений Сашеньки Пушкина. и почему-то цветочного горшка. Катя осторожно разжала пальцы, готовая подхватить зеркальце, но кот справился со своей задачей и зафиксировал его в нужном положении. Фух, я думал, челюсть вывихну пока его держал. Волк потихоньку отошёл подальше, а то опять заставят крутить и удерживать эту мелкую хрупкую вещь. Да, что-то явно там есть. Не знаю, рябушка или нет, но кто-то из наших Зеркальце, запомни, пожалуйста, это место, попросила Катя. И немного отдались вверх, и еще вверх, и еще. В этот момент дверь в терем отворилась и вошел Степан. На него все зашикали, чтобы шел осторожнее и не топал. Не хватало еще Зеркальцу потерять направление. О, вон деревни, деревни, река, город какой-то, бормотал Баюн. Стой! Что, дальше город покажи, скомандовал волк. Смотри, боюша, детинец на берегу. Что на берегу? удивился мальчишка. Детинец, кремль, то есть. Екатерина не отрывалась от зеркальца. Эх, кто бы знал, как я этот город люблю. Волк расслабленно потянулся на полу и зевнул во всю пасть. Боюн неодобрительно покосился на волчьи зубы. Не хвастайся. Если узнал город, так и скажи, заворчал Баюн. Да это же Нижний, Нижний Новгород, и Кремль, новгородские башни. Сейчас он из красного кирпича, сами видите, а раньше белокаменный был, очень красивый. Мне нравился. А а ты разве его тогда видел? Ошалело уставился на Волка Степан. Да уж приходилось и бывать, и видать. Волк явно был собой доволен. Катерина тихонько принесла ноутбук, открыла в поисковике карту Нижегородской области и начала искать ту местность, где может быть целих поисков. После длительных сопоставлений карт, спутниковых снимков и видов, показанных зеркальцем, луг, на котором паслось стадо, они всё-таки нашли. Фух, думала, никогда я ничего не отыщу, выдохнула Катерина. И чего теперь? Степан смотрел на растянувшегося почти на всю комнату волка, и сидящего на столе баюна. "Чего, чего? Полетим коровы искать", ответила баюнова Лизавая лапу и намывая круглую морду. Заканчивает русить шерстью на стол. Лениво приоткрыл глаз волк. "Что за кошачьи манеры, обязательно на столах сидеть? Даже в дубе на стол лезет, хоть у него там лежанок немерено и ни считано. Где хочу, там и сижу". Огрызнулся Боюн, который, впрочем, был настолько собой доволен, что всерьёз и даже не обиделся. И лежу тоже, где хочу. А ты вот почти весь пол занял. Кто разлил волка по полу? сострил Боюн. Да ладно вам, как удобно, так и хорошо. Катерина привыкла к кошачьим особенностям, даже когда не знала Боюна, а уж за время общения с этим представителем кошачьего племени Его вовсе стало спокойно относиться к таким мелочам, как найти котика с небольшой рысь размером на обеденном столе, в шкафу, на шкафу, на отглаженной школьной форме и на двери в ванную, свисающего как коврик с двух сторон. А когда поедем? Завтра, с утрачка, ранненько, хоть и не люблю я рано вставать. Баён с благодарностью глянул на Катерину. Хорошая девочка, всё понимает про котов. И покосился на волка. Как поедем? Ну как, как? На мне поедем? Есть другие идеи. А как вы корову привезёте? Или она летать умеет? Решился уточнить Степан, которого Катерина быстренько ввела в курс дела. А зачем нам её привозить? Это раньше в первый раз Катерина могла найти и открыть ворота только если рядом собиралось несколько сказочных героев. А теперь она может сама в любом месте у изватия ворот в Нукоморье. Там и вызовет, и откроет. Степан расстроился. Его никто брать не собирался. Ворота откроют, а он Он жалобно посмотрел на Баюна. Кот усмехнулся в усы. Надо же к кому вернуться, не терпится, подумал про себя сказочный кот. Не боишь, мы к нему уходим. Если всё будет благополучно, просто рябушку к дубу отправим, а сами вернёмся. Катерине всё равно, её сказку надо будить. Там всё в тумане, утешил баюн Степана. Катерина от души зевала и ёжилась, сидя на волчьей спине. Со спины к ней привалился баюн, который благополучно уснул, как только они взлетели, и вроде даже мурлыкал во сне. "Ты там как? Не замёрзла?" уточнил заботливый волк. Нет, просто уж очень ранненько мы вылетели. Да ещё и боён наухом урлычит, как бы не уснуть. Да и спи себе на здоровье, тем более что нам ещё лететь какое-то время. Сейчас светло, не то что зимой, так что летим кружным путём, чтобы на глаза особо не попадаться. Катерине спать не позволяла совесть. Она никак не могла понять, как позвать корову. Ну что ей сказать? Коровушка, коровушка, рогатая головушка. Так ирогами можно получить за оригинальность. В голову не приходило ничего от слова вообще. Чего ты вздыхаешь? Расстроена чем-то? Волк обладал отличным слухом и, кроме того, всегда за Катерину переживал на всякий случай. Да не соображу, что корове можно сказать. Тупая я очень сегодня, призналась Катерина. Вот ши ерунду говоришь. Волк даже головой помотал для наглядности, от чего баюн чуть не слетел с волчьей спины, но не проснулся, а только крепче выпустил когти. Ой, что за кот, опять коктит. Спит, а все равно когти выпускает. Ладно, что с него взять. Катя, не смеяй даже расстраиваться, увидишь ее сама, все и поймешь. И как позвать, и что сказать. Катерина благодарно погладила бурую шерсть на шее волка. Спасибо тебе. Ты меня всегда поддерживаешь. Волк прижмурился от удовольствия и чуть не пропустил нужную местность. Проворчав себе беззвучно поднос что-то ругательское в свой адрес, он начал мягко спускаться в лес. Баюн, доброе утро, дружок. Просыпайся, а то опоздаешь, насмешливо пропел волк прямо на духом Баюна. А? Что? Куда опоздал? Баюн слетел с волчьей спины. Я оказался в высокой и мокрой от росы траве. "А, ты специально меня в росу столкнул!" возвыл возмущённый кот. "Холодный душ лучшее начало дня", радостно сообщил ему бурый, катаясь на спине по росе. Катерина, которая предусмотрительно слезла, как только волк опустился на землю, живо спряталась за толстенную берёзу, и когда волк встряхивался, удачно осталась абсолютно сухой. Чего нельзя было сказать о Баюне? "Ты? Ты это специально? Ты же знаешь, я такое не переношу. Эта дурацкая собачья привычка. Я же вылизываться теперь до обеда, Боно". Возмущался мокрый Баюн. "Да ладно, не вопи. Выше пошушить нельзя. И не собачья это привычка, а волчья вовсе даже. К тому же, я вот тебя вёз, а ты дрыг. Так что не жалуйся". Волк был в превосходном настроении. Денчу, дязный, тепло, а сейчас высохнешь. Не ворчи уж. Ф-а на тебя, высказался Боюн и высоко поднимая лапы и встряхивая их от капель росы, даром что и сам был мокрый, пошёл к кустам роஷம் на краю леса. Посмотреть, выгнали ли уже коров. Стадо шло по дороге к лугу медленно и лениво. Пастух, следящий за коровами, Явно относился к регулярному и полноценному сну, так же как и Баюнг. Поэтому едва плюлся Явно мечтает устроиться где-нибудь и добрать необходимые его организму часы отдыха. Сейчас уснёт. С завистью констатировал Баюнг. Прямо на ходу. Дружище, ты к нам того и надо. Ты, кстати, сон траву прихватил или запамятовал? Уточнил Волк. А как же? Всё, прихватил. Правда, очень надеюсь, что они пригодятся. У коров им есть надо, чтобы молочко было, а не дрыхнуть в помоалку. Понятно. Молочко это святое у котиков. Усмехнулся волк, за что боюн от души стрехнул на него полведра воды со своего огромного хвоста. Катерина напряжённо вглядывалась в зеркальце. Ну же, пожалуйста, покажи нам рябушку. Насколько ни водила она зеркальцем по рядам коров проходящих мимо и нервно косящихся и пофыркивающих в их сторону, ничего так и не отразилось и не блеснуло. А что это они так нервничают? Хищник охотят. довольно отозвался баюн. Волк, это же не котик. Котика никто не боится, все любят. А вот всякие с зубами? Волк насмешливо оскалившись, Осторожно прихватила за хвост расхвастовавшегося котика и вытянула его из куста. Специалист, ветер на нас дует. Коровы не волка чувят, а слышат, что в кустах кто-то ворочается, как бегемот. Если бы учули меня, то все стадо уже бы в нижнем было бы в крепости прятались, снесли бы все с перепуга. Так что не шуми, позорище кошачьего племени. Баюн натолся. Оскорбился и обиделся очень. Он всегда очень гордился своим умением ходить беззвучно, но сейчас действительно шумел. Во-первых, он весь вымок, а для кота это очень неприятно, а во-вторых, так старался высмотреть первому рябушку, что забыл о скрытности. Ладно вам, котик, не сердись. Он тебя дразнит просто. Ты у нас самый бесшумный, самый аккуратный. Катерина постаралась не улыбаться. и совершенно серьёзно утешала Боюна. Она посмотрела на волка, у которого от попыток не рассмеяться морда сморщилась, и он сделал вид, что просто так кашляет. "Я вот понять не могу, вроде местность та, а зеркальца почему-то корова не видит". Заторопилась Катерина, по опыту зная, что если Боюн успеет проникнуться своей обидой, то быстро из этого состояния не выйдет, а будет дуться и ворчать на волка весь день. Надо коров обойти. Сейчас вот этот бодрый дяденька уляжется в теньочки, и мы прогуляемся, ответил волк. А коровы как на тебя среагируют? уточнила Катя. Они как? Я обернусь сейчас. В человеческом виде я волком совсем не пахну. Он подпрыгнул, ударился о землю и встал, отряхиваясь уже в человеческом обличье. Вот так лучше, обратился он к Боюну, стараясь с того разговорить. Кот мрачно посмотрел на человека в джинсах, тёмно-зелёной футболке и кроссовках. Почти не похоже, а одно и то же. Мстительный Баюн с видом омерзения приподнял усы и опустил уши. Не красавица днём словом. Ладно, пошли уже коромок смотреть. Они немного подождали, пока пастух крепко уснул под огромной липой, которая ещё цвела и окутывала окрестности лёгким, сладким летним ароматом. И отправились проверять стадо. Обошли всех, каждой корове в морду заглянули. Что же это такое? Ни каких признаков лябушки. Зеркало молчит, коровы мычат, лепёшки эти везде. Кот сидел на пухлой красной перине, которую Катерина специально для него привезла в своей серой сумке, и раздражённо заедал неудачные поиски. Не смотри на меня так, у меня стресс. рявкнул он на волка. Да я молчу, молчу. Чего ты разошелся? Волк тоже был расстроен. Молчишь, но смотришь. Кот никак не мог успокоиться. Он сто раз чуть не запачкал лапы. Несколько коров проявили чрезмерный интерес к его хвосту. Одна даже прихватила и дернула сильно. И все это напрасно. Катерина тоже огорчилась. Ей столько пришлось всматриваться в зеркальце в надежде найти корову, что полная неудача была неожиданна и казалась несправедливой. Она решила пойти прогуляться, чтобы хоть как-то отвлечься от бесчисленного множества рогов, копыт, хвостов, запаха и, да, от лепёшек под ногами тоже. Коров она не боялась, но понимала, что обращаться с ними надо аккуратно. Животина крупная, Неловко повернётся даже и без злого умысла. Костей можно не сосчитать. А уж если ты ей не понравился, лучше держаться подальше. Катя шла по тропинке, отдыхая от бесполезных поисков и машинально высматривая грибы. Самая грибная погода стоит. Почему бы и нет? Раскорова не нашли, так хоть грибы собрать, что ли. Увидела приличных размеров белый. Присела его снять. Но в кармане джинсов что-то мешало. А зеркальце в сумку не убрала, шляп такая. Она достала зеркальце и грустно на него глянула. Что же ты так? Ой! Как это? Екатерина невольно ахнула, глядя, как знакомое сверкание окружает дерево, отражающееся в зеркальце. Она завертела головой и увидела это дерево справа от себя на небольшом пригорке. Яблоня. Ну, конечно же, она же может становиться яблоней. Катерина в одну секунду преодолела расстояние до яблони и оказалась около неё. Дерево ровное, красивое, листочки один к одному, уже куча завязи. Она посмотрела в зеркало и чуть его не выронила, потому что вместо дерева увидела огромные и грустные карие глаза с невероятной длиной ресницами. и вулажный розово-кремовый нос. Катя шагнула назад, и зеркало показало всю рябушку. Да? Вот она смотрит на яблоню, а если глянуть в зеркало, то там отражается красивая небольшая коровка, белая с рыжим, рога тоже небольшие, аккуратные, и вся такая славная, ладная, но очень грустная. В глазах слёзы стоят. Катерина и не выдержала, Сунула зеркальце в сумку, а сама подскочила к самому стволу яблони, обняла его, начала гладить. Не грусти, не плачь, пусть уходит прочь вся печаль и зло. Я могу помочь. Я искала тебя, позову и вернись от тоскливого сна, как была появись. Катерина и сама не очень поняла, как так вышло, но дерево задрожало. Начали сыпаться листья и мелкие сучки, она торопливо отступила, запнулась о какую-то старую коряжку и с размаху рухнула на землю. А когда открыла глаза и осознала, что цела и вроде даже не очень ушиблась, оказалось, что прямо перед ней находится мокрый коровьи нос и очень встревоженные глаза. "Девенька, ты как? Не расшиблась?" спросила её корова. "М-м, нет, кажется." Катерина уже кого только не видела, чего только не слышала, но с коровами пока не разговаривала. А вы, ребышка? Да, милая, да, моя хорошая. А знаешь, что ты меня откуда? Да и как сумела позвать? Коровка наклонила голову и подставила Катерине правый рог. Хватайся и вставай. Не хорошо на земле сидеть. Влажная она и холодная. Катя с трудом подавила улыбку. Ну, коровка точно как её бабуля. Та тоже на землю садиться не разрешает, когда она после дождя или холода. Катерина взялась за рог, и коровка легко подняла её с земли. Не ушиблась, милая? Ничего не болит? Рябушка обошла вокруг Катерины, отряхиваящей джинсы и заодно ощупывающая некоторые явно ушибленные места. Нет. Ничего такого страшного. Пары синяков на деле того стоило. Катя широко улыбнулась и обняла заботливую рябушку. Вот как-то сразу вышло, что рябушка стала очень понятной, тёплой и как будто давно знакомой. То ли запах тёплого сладкого молока так подействовал, то ли ощущение заботы и ласки. Причём пахло от неё действительно только молоком. Никаких других запахов, кроме чутьтенького вокруг коров витают, не было. Ой, милая, как же я тебе рада! Знала бы ты! Но кто же ты? Рябушка замерла от ласки и только вздыхала тихонько. Катерина вспомнила, как именно по сказке корова становилась яблонькой, и начала потихоньку шмыгать носом. Неужели у кого-то рука поднялась такую коровку обидеть? Чтобы не заставлять ее саму вспоминать и расстраиваться, Катя решительно взяла себя в руки, вытерла глаза и нос о рукав рубашки. Да, очень некультурно, конечно, но иногда не до платков. И представилась. Зовут меня Катя. Мы тебя с баюным и борем болком искали с помощью зеркальца. Быть не может, радость-то какая! Они живы и здесь, далеко? Нет, совсем недалеко. Мы пересмотрели, не знаю уже сколько тысяч коров, а потом зеркальце показало этот лук. Мы его нашли, с утра уже всё стадо проверили, а вас не нашли. Вот я и пошла прогуляться, чтобы немного отвлечься, рассказала Катерина. Поверить не могу, я просто поверить не могу. Я уже и не надеялась совсем. Пойдём к ним, пожалуйста, можно? Конечно, можно. Катерина повернулась к тому месту, где росла яблонька. Что за странность? Не только дерево, но и пригорёк ещё, на котором дерево стояло, просто трава колышится на том месте. Пойдём, нам туда. Она повела рябушку по тропке к той полянке, на которой отдыхали Волк и Баюн. Когда они дошли, причём обе не сговариваясь шли тихо, обменявшись заговорщицкими взглядами, Баюн, разумеется, спал. уютно свернувшись в калачик на пышной красной перине. А волк сидел печально глядя на луг, помахивая веточкой, чтобы отогнать какого-то наглого комара. Благо человеческий облик позволял ветку в руках держать. Конечно, к волку им подобраться близко не удалось, да и совсем бы не удалось, если бы слуга не раздавалось многоголосное мычание. Волку слышал шаги, обернулся, ветка выпала из руки. Одним махом перескочив через спящего и уютно посапывающего баюна, он оказался рядом и тут же обнял Рябушку за шею. Какое счастье, что ты цела! Оказывается, волк, мало того, что хорошо коровку знал, так они ещё и ладили отлично. Катерина, где же ты её нашла? Мы же всех осмотрели. Волк говорил громко, и баюн, недовольно поморощившись, поднял голову. И заспанными глазами уставился на рябушку. И чего ты шумишь? Мне такой сон хороший приснился, а ты шумишь, укоризненно проворчал он. Но уже через секунду протерев лапой глаза, сам подскочил с перины к корове. А -а -а Ай, быть не может! Как вы её нашли? Почему меня не разбудили? Радость-то какая! Пока баюну объясняли, что корова нашла Катя Пока Катерина и Рябушка рассказывали, как именно это произошло, прошло какое-то время. И наконец Баян торжественно объяснил Рябушке, что она может вернуться в Лукаморье, если ее устроит пока погостить в его дубе. Катюша твою сказку без тебя не могла бы разбудить, а сейчас ее мужичок с ноготок там разыскивает, сказочницу ему охота заполучить. Надо погодить туда ребенка пускать. Может... У меня поживёшь пока в уюте и спокойствии, да с удовольствием. И сивка из Армении давно не виделась, и Карбунька на вещу будет чем заняться. Да я и мечтать уже не смела о том, что смогу вас всех увидеть и домой вернуться. Коровка посмотрела на Катю. А тебя, Катюша, я и не знаю, как благодарить после всего, что я тут пережила. Ты меня нашла и разбудила и вернула. Спасибо тебе, девица, спасибо, милая. Но раз ты сказочница, ещё не раз встретимся, и молочком тебя угощу. Она низко склонила голову перед смутившейся Екатериной, которая в ответ обняла рябушку, и позвала ворота. Коровка с волнением смотрела как возникают из воздуха ворота в её сказочный, любимый, давно утраченный мир. Катерина толкнула рукой створки. Да, та же тропа перед воротами. Тебя проводить? спросил волк. Нет, волчок, оставайся тут. Я сама с радостью пройдусь, тем более что места-то знакомые и любимые. Рябушка переступила порог, обернулась И поклонилась, но уже тому лугу, с которого ушла, и потрусила по тропе к дубу. До скорой встречи! Да неслось до Кати ее спутников, и вороты медленно закрылись, растворяясь в воздухе. Во как! В яблоню значит превратилась! Не весело проговорил волк и повесил голову. Волк, а это значит? Это означает? Да, Катюша, то же, что и в сказке это означает. Надо же, и поднялась на неё у кого-то рука. А она же сюда пришла детей спасать и много молоком своим выкормила. Как началась у вас тут беда, так она и отправилась. Война одна, Первая мировая, потом гражданская, а потом великая. Ай, много ей пришлось походить, собирая сирот, до да спасая их. Ты же сама поняла, не бойся. она приласкает и пожалеет и утешит и поможет меня вот тоже когда-то спасла хотя речь сейчас и не обо мне хорошо что ты её нашла ладно теперь для неё скитания закончились пусть отдыхает а ты её сказку разбудешь потом баён а сейчас-то ты что лопаешь волк изумлённо воззрелся на сидящего на перине кота который увлечённо обгрызал куриную ножку Курочку? Ничего из что ли? Нюх отшибла от радости. Да понятно, что курочку. А по какому поводу? Раньше у тебя стресс был, а сейчас? А сейчас у меня обед. Поздний. С достоинством отвечал Байюн. Волк закатил глаза и рассмеялся. Кто бы сомневался. Ладно, двигайся. Дай к Терине место присесть. Правда, по обеду мы полетим. Волчок, а ничего ж тут день. Облетим почащем. Я опасаюсь, что если я тут задержусь и случайно учую, кто рябушку обижал, могут быть неприятности. Я вряд ли сдержусь. Хорошо, хорошо, правильно. Покушай, давай. Кот засуетился, стараясь отвлечь волка от мрачных мыслей и вынюхивания обидчиков. Они благополучно пообедали, и когда волк обернулся в свой обычный облик, наконец-то залетели